В тот же день она все-таки ухитрилась узнать, что уши от прокола болят не больше, чем от укуса блохи. Сережки, сережки. Не втерпешь стала ждать Анчури, когда Пал Грегорич возобновит свои престолания. Но ведь события можно ускорить. Всякая дочь Евы найдет для этого какой-нибудь способ. Аще приделался понарядней, да поопрятней, вплелась к она пляную косу шёлковую алую ленту, надела батистовую сорочку, тонкую, как потерянная бумага, сбросила лиф, что стягил да прикрывал её прелести, и дендинской вертелась на глазах у мужчины. Пусть глядит в себя на погибель, как бурно вздымается её грудь, Григорьевич в свое время слой до дерзости хитроумным шпионом. Он ловко водил за нос сразу две армии, русскую и австрийскую. Но любая девушка, даже самая простоватая, даже детвайская девушка могла дать ему сто очков вперед. В следующее воскресенье Анча появилась в церкви с золотыми серьгами в ушах. И тотчас парни и девицы, звавшие ее меж собой гренадером, захихикали, зашептались. Хо-хо-хо! А наш гренадер-то, видать, споткнулся. А через несколько недель уже весь город смаковал чрезвычайное происшествие. Связь Пала Грегорича с его стрепухой. Э-э-э! Старый козел домашнюю соль лижет! И передавали друг другу разные пикантные подробности комический гротескного свойства. Братья Погогредречи трубили по городу на все лады. Григорий и служанка. Кошмар, кошмар! Ничего подобного не бывало на свете. Люди пожимали плечами, какое там не бывало, и успокаивали родственников: "Да пусть идти это всё". И даже вполне естественно. Разве Павел Григорьевич хоть однажды в жизни совершил тактичный поступок? А вам это только на руку. По крайней мере, не женится, и все громадное состояние целиком достанется вам. Точно установить, что тут было правда, а что нет, не представлялось возможным. Но факт тот, что разговоры мало-помалу стихли и возобновились лишь через несколько лет. Когда редкие посетители мрачного дома Грегорича увидели на порожшем травой дворе прохотного мальчугана, который играл с пасущимся там барашком. "Что этот мальчик? Что он тут делает? Как он попал во двор Грегорича?" Иногда с этим мальчиком играл сам Грегорич. В замочную скважину запертых ворот можно было разглядеть, что чудо Грегорич и поясом красным кушаком, от которого расходится два куска шпагата. Как видно, сложившии божжами, за которые одной рукой цеплялся маленький проказник и держакнуть их в другой подкликивал. Но! Паро! Но! А старый осёл томлёк семенил и находил то рвался-то вперед, то пускался в голубь и даже ржал время от времени. С тех пор Павел Григорьевич жил еще более замкнуто, лишь изредка встречали его на рынке, пробиравшегося бочком, от того, что обе ноги у него, утверждали насмешники, были левые. Все в той же старинной поношенной одежде, которой он пристрастился в бытность свою шпионам, и с красным зонтом под мышкой, с которым он никогда не расставался, будь то зима, лето, дождь или ведро, он никогда не оставлял его в прихожей и, нанося кому-либо визит, ни, ни минуту не выпускал из рук. Не раз бывало, предлагали ему «Подожите ваш зонт, дядюшка!» «Нет-нет!» — подражал он. «Я привык держать его в руках. Без него мне не по себе, честное слово». Много говорилось о том, «Почему он так не разлучен с зонтом?» «Непонятно. Может быть, реликвия?» «Кто-то утверждал, мне помнится кадастровый регистратор Иштван Пазар, бывший гонвет, что в этом старом зонте Павел Григорьевич переносил в свое время важные телеграммы и депеши. Ручка зонта как будто была полой. Возможно, так в действительности и было». Гнедричем алчущим наследства, маленький мальчик, игравший во дворе Павла Гнедрича, показался весьма подозрительным и мешал, словно кость в глотке. Они долго упорно разнюхивали, пока не докопались до истины в метрической книге Приворецкой католической церкви. В Привореце находилось имя Павла Гнедрича. Запись в книге гласила: Георг Вибра Незаконно рожденный, мать Анна Вибра. А внебрачный ребенок был так мил, так полон жизни и огня, что даже чужому человеку не мудрено было его полюбить.